вслед за бегством боспорских унов, стали ослабевать и Савиры. В 576 году греческие полководцы напали на Алванию, взяли заложников от Савиров и других народов и воротились в Царьград, думая, что тем обуздали этих варваров. Но Савиры немедленно же сбросили с себя греческое господство, так что воротившиеся воеводы должны были переселить их дружины еще южнее за реку Кур, собственную область империи. К концу VI века их славное имя совсем исчезло в Кавказской стране. Примечание. В высшей степени любопытно то обстоятельство, что в курганах, находящихся в Пятигорской стороне, в верховьях Кумы и Терека, находят во множестве точно такие же погребальные вещи, какими изобилуют курганы внутренней России, относимые по арабским монетам к VIII-XI векам. Вещи эти бронзовые. Некоторые из них изображены в записках императорского археологического общества. Санкт-Петербург, 1856 год, выпуск 1, том 9, с заметками покойного Савельева. «Сходство этих кавказских вещей с вещами Северной России не случайное», говорит Савельев. Оно проявляется не только в форме, но и в стиле вещей. Все это, по его словам, наводит на мысль, что была эпоха, когда от Вологодской губернии до подошвы Кавказа и от Нижегородской до Балтийского побережья господствовал более или менее общий стиль изделий, частью местной работы, частью византийской или восточной, или подделки под последние принадлежа по стилю к одному разряду с находимыми в Великороссии, эти кавказские находки могут быть, впрочем, по времени несколькими столетиями древнее их. И это даже можно бы утверждать положительно, если бы было доказано, что между ними никогда не находили железных вещей. Такие же вещи находят и в области Кура. Конец примечания Но к этому времени и все другие племена уннов были тоже окончательно ослаблены и укращены. Таков был ход унской истории в восточных краях. Теперь посмотрим, что делалось после Атиллы вблизи Дуная. На западе яркая слава уннов исчезла вслед за смертью Атиллы. Сменилось поколение, и об уннах никто уже не помнил. Новые писатели при нашествии варваров из-за в Дуная припоминают теперь о скифах и гетах, повторяя, разумеется, имена, заученные в книгах на школьной скамье. Однако рядом с этими классическими именами они приводят и этнографические имена, начинавшие свою славу только с этого времени. Так, в 493 и в 517 годах византийские земли, по сказанию историков, Опустошают геты, которым император Анастасий посылает 100 фунтов золота для выкупа пленных. На эту сумму геты отпустили столько пленных, сколько следовало по их расчету. Остальных всех умертвили. В то же время в 487, 493 и 499 годах упоминается другой народ, разорявший Фракию, Это булгары, которые еще в 482 году помогали императору Зинону против готов, причем были побеждены готским Теодориком Великим, а Дотоле, говорит его панигерист Янодий, считались непобедимыми, не сдавшими никакого сопротивления. Примечание. Очень любопытно, что армянский историк V века Моисей Хоренский поминает о булгарах в событиях, случившихся за 120 лет до Рождества Христова. По его словам, булгар именем Венд Вент, в это время переселился в Армению, заняв земли к северу от Аракса. Эта дружина переселенцев называлась Вехендур, что может соответствовать имени Утургуров. Страна их названа потом Ванандом. Таким образом, встречаем одно и то же имя вблизи Печорского устья на севере и вблизи Аракса на юге. Смотрите «Хоренский. История Армении». Перевод «Эмина». Москва, 1858 год. Страницы 81-87-383. Конец примечания. Очевидно, что эти геты – приходили из гетской Днестровской пустыни и потому по-книжному названы гетами. Очевидно также, что булгары незадолго перед тем носили имя уннов, потому что только в недавней памяти об уннах можно было сказать, что они до то ли считались непобедимыми и не знали никакого сопротивления, ибо булгары только что явились на сцену истории и до то ли о них ничего не было слышно. По другим, хотя и позднейшим писателям, Эти геты прямо обозначаются булгарами, а вместе с тем и славянами. Причем отмечается, что геты есть древнейшее имя славян, а в географическом смысле это можно толковать, что гетская пустыня есть древнейшее обиталище славян. В царствовании Анастасия 491-518 годы орда булгар, как выражаются исследователи, сильно беспокоила Восточную империю. Император для защиты Царьграда от этих варваров построил даже стену от мраморного до Черного моря, названную потом Долгой. Если булгары были «унны», как их называют современные им писатели, то они должны были приходить из своей древней родины, от Днепра. Историк Агафий называет их прямо «уннами-контригурами», по Иорнанду контригуры или его «акатиры». Котцеагиры жили на Днепре, только севернее Булгар, следовательно, в киевской стороне. Унны-булгары, по его же сказанию, распадались на две ветви ауциагров и савиров, по нашей летописи уличи и севера. Таким образом, булгары не одно и то же с гетами. Первые были жители Днепра, вторые – жители Днестра. Но очевидно, что и те, и другие были славяне, как их не различают византийские историки. Ибо один Агафий говорит, это унны Котригуры. Другой Виктор Туннаненский говорит, что это булгары. Третий Феофан свидетельствует, что это унны и славяне. А четвертый Кедрин уверяет, что это были все славяне. Примечание. Дринов. Заселение Балканского полуострова славянами. Чтение общей истории и древностей, 1872 год. Книга 4, страницы 91, 92, 101, конец примечания. В это самое время, в конце V и в начале VI веков, историки впервые произносят и имя славян. Имя это как собственное – У них обозначает только западную ветвь славянства от Верхнего Днестра. И Орнант говорит, что восточную отрасль тех же вендов составляли анты, храбрейшие из всех, жившие между Днестром и Днепром. Историк Прокопий к этому прибавляет, что над уннами-утургурами, обитавшими над Азовским морем, дальнейшие края на север занимают, бесчисленные народы антов. И Орнант, как видели, в этих краях помещает своих акациров, куциагиров, которые по Приску были унны-акатиры. Таким образом, селение антов и северных уннов совпадают. Но, быть может, имя антов книжным путем испорчено из страбоновых атмонов и означает монтанов, горцев или по славянски Горалов, которым принадлежали древние Карпы, хорваты, певкины, буковинцы и бастарны, то есть все население Карпатских гор. За Карпатами по Птолемею обитали Траномонтаны или Загорцы. С другой стороны, можно гадать, что имя Антов обозначает тех же книжных Гетов. Объясняют их Гильфардинг и именем Венетов. Шафарик дает им корень Ут, от которого, конечно, по прямой линии ведут свой род настоящие Унны-Утургуры-Вятичи. Ни Прокопий, ни Иорнант не причисляют Уннов к славянам, что, конечно, может служить утверждением, что Унны были особое, не славянское племя. Прокопий говорит только, что славяне и анты в простоте нравов Много походили на уннов. Нам кажется, что оба писателя об уннах знали очень мало, да и то по слухам, а эти слухи рассказывали только о войнах и не касались этнографии. Славяне и анты были ближайшие соседи Византии, и сведения о них собрать было легче. О далеких уннах только и можно было сказать, что на них много походят и славяне, и анты. Теперь эти три имени оглашаются в истории вместо прежних скифов, варматов, бастарнов, роксолан, вместо гетов, карпов, готов, уругундов, воранов и так далее. В царствование Юстиниана 527-562 годы не проходило почти ни одного года, в который не случилось бы набега на земли империи уннов, славян и антов. Они постоянно опустошали Илирию, всю Фракию, Грецию, Элладу, Херсонес, Византийский, все страны от Ионического моря и до самых стен столицы. По словам Прокопия, Все эти земли пришли в конечное запустение, потому что при каждом таком нашествии Византия теряла до 200 тысяч жителей, или избиваемых, или уводимых в плен. Цифра очень преувеличенная, но она показывает, какой страх и какие бедствия распространили эти варварские набеги славян. В первый же год царствования Юстиниана анты переправились было через Дунай, но были так разбиты фракийским воеводой Германом, что после и другие славяне очень боялись одного его имени. Однако это нисколько не остановило их набегов. Преемник Германа Хильвуд, сам родом Ант, крепко удерживал эти набеги и сам не раз ходил за Дунай в славянские земли. В одном таком походе он и погиб с большей частью своего войска. Это случилось в 534 году. После того Византия оставалась совсем беззащитной со стороны Дуная, и варвары трех имен, унны, славяне, анты, свободно переходили где хотели эту живую границу и производили свои опустошения по всем углам греческого царства. В это время, говорит Прокопий, никакая местность, никакая гора, ни пещера, ни один уголок римской византийской земли не остался в безопасности. Многим странам Случалось быть опустошенными и по пяти раз. Это говорится вообще о царствовании Юстиниана. Обратимся к некоторым частным событиям. Но прежде заметим, что все нашествия, обозначаемые историками именем славян, не нужно смешивать с нашествиями уннов и антов, славянские походы принадлежали, собственно, обитателям западной стороны Карпатских гор и Среднего Дуная. Набеги антов разносились с восточной стороны тех же гор и из Нижнего Дуная. Нашествия уннов совершались от Днепровской стороны. Но, видимо, что по временам все эти три имени славян действовали союзом, заодно — хотя, быть может, и обозначались одним именем главных предводителей. Заметим также, что открывшаяся для истории своя воля славян, и опять-таки по преимуществу восточных, эта своя воля, не дававшая покоя Византийской империи, показывала, что позади них, в их тылу, В эту пору не существовало никакого сильного степника, вроде геродотовых скифов, которых, как видели, совсем доконал еще Митридат. После Митридата во скифского погрома на сцену истории вышли Роксоланы, державшие всю эту страну до нашествия готов с первого века до Рождества Христова по VI век по Рождеству Христову. При готах Роксоланы исчезли, зато явились унны. А теперь, после Атиллы, эти самые унны воюют в Византию рядом, шаг в шаг, со славянами и антами. Следовательно, они не господа славян, а их товарищи. Других страшных степняков, покорителей и поработителей, подле славян не существует.